Вот уже несколько дней Виктор безуспешно пытался встретиться с супругой. Всякий раз, когда он звонил в клинику, в ответ слышал лишь стандартные отговорки. Пациентка не готова, надо подождать лучших времен. Но наступит ли это светлое будущее, пресловутое? После трудового дня идти домой не было никакого желания. В первое время Виктор просто прогуливался по округе. Затем начал проводить досуг во дворе, где единственным товарищем несчастному страдальцу стал дядя Гена, для которого такая отдушина, внимающая его словесному потоку, была подарком судьбы. Историй накопилось, и не передать. Да и спонсорская помощь не лишняя, ведь слушатель не скупился на ничего для него не значащие денежные купюры. К радости неутомимого рассказчика его визави иногда даже качественно разделял с ним дегустацию очередного напитка. Но в меру. Таким образом, крокодил выпал из разряда пьющих в одиночку алкашей. Появилась солидная компания. На работе Виктора постоянно спрашивали, что произошло. Небритый, с серым лицом осунувшийся мужик при попытках до него достучаться лишь отмахивался. Он почти перестал реагировать на людей и здоровался, да и ладно. Обязанности свои он выполнял по-прежнему на должном уровне и его оставили в покое. Но покой нашему герою не являлся даже в мечтах. Навязчивая идея свидания с супругой преследовала его везде и всюду. заставляя периодически тревожить своими настойчивыми запросами Константина Сергеевича, диски не изменилась ли ситуация. К завершению рабочей недели Виктор, по-видимому, порядком поднадоел мастерам в белых халатах своими звонками. И его, разумеется, стали игнорировать. Заведующего нет, отъехал, а в пятницу его все обрадовали. Сегодня не будет. И не проверишь. Мобильник этот заведующий не удосужился оставить, чтоб не донимали разные неуравновешенные маньяки, скорее всего. Накал внутренних переживаний упёрся в дно, и сильная злоба вдруг обуяла мужское естество. Виктор решил действовать иначе. Вылезнув из офиса и по дороге прихватив с собой бутылку горючего, он отправился штурмовать крепость. где в заточении находилась его принцесса, которую он сам определил в чертоге жадных ненасытных драконов. Достигнув пункта назначения, наш удалой молодец расположился неподалёку от проходной, принял на грудь гвардейскую дозу жидкого топлива в самый раз и приготовился к перехвату цели. Весь транспорт сотрудников базировался на территории клиники. Рядом парковка только для посетителей. Промахнуться было нельзя. Серебристый автомобиль представительского класса, на котором Виктор недавно путешествовал, плавно вырулил из недр ветвистых зарослей лечебного учреждения и замер у шлагбаума. Через пару секунд полосатая штанга поползла вверх, а затем рыкнул движок. Наблюдатель выдохнул, бросил початую бутыль на землю и кинулся на перерес. Неожиданно встретив на пути пешехода, машина резко затормозила, а водитель тут же выскочил из салона: "Ты что, под колёса лезешь? Жить надоело". "Не стоит, Саша, это ко мне". прекратил намечающийся конфликт вылезший из технического чрева старый знакомый Сядь в машину, я разберусь. Шофёр помелся, ещё раз вопросительно поглядел на хозяина, а потом вернулся за баранку, внимательно следя за происходящим. Телохранитель, похоже. Добрый вечер, Виктор Владимирович. Какими судьбами? Первым заговорил дракон. Опять эта пятая та мерзкая улыбка. промелькнуло в слегка дурманиной голове. Рыцарь без страх и упрёк хмыкнул и озвучил цель визита. Я хочу немедленно повидаться с супругой. Боюсь, это невозможно, начал мягко стелить собеседник. Она мне безразницы, отрезал Виктор. Я никуда не уйду, пока не увижу её. А вы что же, насильно хотите её заставить? иронично заметил доктор. Навязывать своё общество больному человеку по-вашему правильно? Пусть сама мне скажет. Константин Сергеевич некоторое время пристально глядел на оппонента, после чего предложил: "Давайте обсудим этот вопрос в понедельник. Я обещаю. Уже слышал". Вну в перебил врача мрачный гражданин и добавил: "Прямо сейчас. Вы не оставляете мне выбора", серьёзно заговорил доктор. Мало того, что явились в нетрезвом виде Так еще и ставите условия Хотите пообщаться с милицией? Можно и с милицией, Виктор усмехнулся Только в следующий раз совершенно случайно Кто-то может двинуть вам по голове в темном переулке Или, допустим, взорвать Вы соображаете, что вам светит за такие слова? Прозвучало с негодованием Не говоря уже об угрозе Да если теперь со мной Ну что вы, Виктор, развёл руками. Просто в жизни всякое бывает. Вы вообще застрахованы? К тому же, если с вами не дай Бог, что и случится, вам будет уже наплевать. Константин Сергеевич смирил взглядом сумасбродного возмутителя спокойствие, достал телефон, кинул пару коротких фраз в трубу. А потом нервно озвучил своё решение. Только из уважения к Вере Александровне я не стану ломать вашу судьбу. А сейчас ступайте на проходную и ждите. Врач сухо попрощался, забрался в машину, и вскоре стальной конь уехал во свои сети. Через полчаса провожатая остановилась у входа в один из номеров. Другое название не приходило на ум, поскольку ни коридор, ни двери, ни походили на больничные. Оформление приятных тёплых тонов, растения повсюду. У вас 30 минут, прозвучал мягкий голос конвоира и многозначительно добавил: Повсюду видеосъёмка. И прослушка, наверное, сориентировал гость. Мы не слушаем пациентов. После этих слов врач вставил электронный ключ в замок, постучался и, не дожидаясь ответа, отправилась по своим делам. Войдите. У Виктора вдруг защемило сердце. Он взялся за ручку, но сил нажать её у него не хватило. Ручка, словно заколдованная, никак не опускалась. Мужчина вспотел и закрыл глаза. Мотор продолжал буйно колотиться и грозился выпрыгнуть из груди. В следующий момент ручка опустилась сама и похнуло на на же Супруга предстала на пороге открытой двери и недоверчиво посмотрела на неподвижную фигуру с такой же недвижимой рукой, тщетно открыть теперь уже виртуальную дверь. Некоторое время посетитель простоял, открыв рот, затем решительно взял девичью руку И прижал к своему лицу. «Не боюсь», — тихонько вымолвил Виктор. «В смысле?» Мария выжидательно смотрела на прижальца. «Не боюсь. В том смысле, в котором ты спрашивала. Тебя не боюсь и не боялся», — прозвучало уверенно. Женщина улыбнулась. Виктор улыбнулся в ответ. «Виктор?» Спустя несколько секунд супруги уже сидели в обнимку на кровати, в просторном будуаре с отдельной ванной комнатой и выходом на лоджию. Правда с решетками, но выполненными явно на заказ каким-то художником по металлу. Сплошные узоры. Здесь были все удобства, включая холодильник, ультрасовременную беговую дорожку и спутниковое ТВ с игровой приставкой в придачу. Гулять по местной территории разрешалось в любое время, хоть ночью напролёт, но только в сопровождении местных блюстителей и без посторонних, ибо учреждение закрытое. Опять там какие-то правила, родственники по пропускам, ворочное индивидуальное время и так далее. Оранжереи с экзотическими растениями также присутствовало, доктор не соврал. И тем не менее, среди всего этого комфорта Марии было плохо. Меня чем-то пичкают. Может, в еде что-то? Устала. Сил сопротивляться не осталось, жаловалась супруга, приткнувшись к мужу лицом. И если они заставят меня спать, то я не знаю. На вид Мария почти не изменилась. Никий налёт изнеможения разве что угадывался в облике. "Любимая моя, прости, я такой придурок, что твою маму послушал. Не ругай себя, мой хороший". Я сама не знаю, как бы поступила на твоём месте. Я знаю, твёрдо произнёс Виктор. Не так. Супруга положила свою голову на колени мужу, обвила его руками и вздохнула. Виктор нагнулся, поцеловал милую в щёчку и принялся гладить, жен... принялся гладить женскую головку, которая прильнула к нему словно к источнику жизни. Почему ты раньше не пришёл? Наконец вымолвила женщина. Родная, мне сказали, что ты никого не хочешь видеть. Я мучился всю неделю. Сегодня разнести здесь всё был готов, если бы не впустили. Мария поднялась и уставилась на любимого с удивлением. Глупости какие? Я просто с ними не хотел разговаривать. А они в отместку. Зачем ты им поверил? Думал, ты обиделась. Ты ведь даже в сторону мою не посмотрела, когда вещи собирала. Имеешь право. Женщина погладила мужа по щеке и печально покачала головой. Колючий, серый весь. Ты что, не отдыхал? Почему от тебя алкоголем пахнет? Понеслись супружеские запросы. Неважно, с улыбкой ответил Виктор. Теперь неважно. Значит, ты не сердишься? Когда вещи собирала, все время ждала, что ты меня остановишь. До последнего надеялась. Не смотрела, чтобы на тебя не давить или самой не передумать. Во все еще лучистых женских глазах засверкались слезы. Меж тем короткий отрезок в 30 минут миновал, и раздался вежливый, но настойчивый стук в дверь. Виктор с силой прижал любимую к себе и зашептал на ушко. Лебёдушка моя родная, потерпи, я заберу тебя отсюда. Минуты прощания затянулись, и вскоре вторая серия стуков обозначила окончательный срок. Пара. Мария оттёрла слёзы, улыбнулась и сказала на прощание: "Вспоминай меня". В следующий момент Виктор резко вскочил и отправился на выход, иначе он бы разрывелся прямо там. Выставлять свою слабость на показ местным служащим он не собирался.